Шестисотая. Матерь Агни-йоги. Не бойся ничего, ибо нет ничего страшнее страха. О камень, сокровища разобьются, все внешние нападения и брызгами разлетятся в пространстве. Владыка хранит и сохранит до конца.